Глава тридцатая Немую сцену нарушил лорд Блэкамур. Он сдернул с головы шляпу и парик, расслабил ворот и пробежался по шее ловкими пальцами, расстегнув невидимые застежки. А затем одним-единственным движением сорвал плотно прилегавшую маску. «Детектив Эрдорф?» — ахнул Марвин. «Да, это я!» подтвердил марсианский сыщик. «Не обижайтесь, Марвин, что пришлось подвергнуть вас таким испытаниям. Просто не было лучшей возможности быстро довести расследование до успешного конца. Мы с коллегами решили...» «С коллегами?» — перебил его Марвин. «Виноват. Забыл познакомить вас с ними», — лукаво ухмыльнулся детектив Эрдорф. «Марвин, позвольте представить вам лейтенанта Ори и сержанта Фрефа». Полицейские, изображавшие лорда Инглнука и месье Жюля, — сбросили маскарадные костюмы и остались в мундирах северо-западной галактической межзвездной констабулярии. Дружески улыбаясь, они пожали Марвину руку. — А эти джентльмены, — указал Эрдорф на тюрингийских гвардейцев, тоже оказали нам значительную помощь. Гвардейцы сняли неброские жилеты из боеволиной кожи, под которыми носили оранжевую форму Дорожной полиции Кассам-Сити. Марвин повернулся к Кэти. Она уже успела приколоть к корсажу красно-синий значок специального агента Межпланетной Ассоциации по надзору. «Кажется, я понимаю», — пробормотал Марвин. «Это и впрямь достаточно просто», — сказал детектив Ордорф. «В по вашему делу, как и в предыдущих случаях, Мне оказывали содействие различные правоохранительные органы. Нам трижды удалось, независимо друг от друга, приблизиться вплотную к преступнику, но всякий раз он ускользал. Это могло бы продолжаться бесконечно, если бы мы не придумали, наконец, надежный план. Расчет был точен. Сумея Краггаш вас уничтожить, он бы предъявил права на ваше тело, не опасаясь встречного иска. А пока вы живы, вы не оставите попыток найти похитителя. «Вот и было решено вовлечь вас в операцию. Мы надеялись, что Краггаш узнает об этом и не упустит возможности избавиться от помехи, а следовательно угодит в расставленную ловушку. Все остальное вы уже знаете». Повернувшись к разоблаченному лжепалачу, детектив Эрдорф спросил, «Зе Краггаш, вы можете что-нибудь добавить?» Вор с лицом Марвина грациозно прислонился к стене, сложил руки на груди и застыл в позе абсолютной невозмутимости. «Да, позволю себе парочку комментариев», — сказал Краггыш. «Во-первых, позвольте заметить, что ваш убогий план был сшит белыми нитками. Я сразу заподозрил неладное, но поскольку все-таки оставался мизерный шанс, что это не мистификация, я решил принять участие в игре». «Поэтому сейчас нисколько не удивлен тем, что игра сложилась не в мою пользу». «Любопытная логика», — сказал Эрдорф. Крагдаш пожал плечами. «Во-вторых, хочу уверить вас, что не испытываю ни малейшего раскаяния по поводу совершенного мною так называемого преступления. Кто не способен удерживать под контролем собственное тело, вполне заслуживает того, чтобы его лишиться». На моем долгом и богатом событиями веку я имел уйму возможность убедиться, что человек с легкостью отдаст свое тело первому же прохвосту, который об этом попросит, а разум первому же деспоту, который потребует подчинения. Вместо того, чтобы дорожить своими естественными правами на разум и тело, абсолютное большинство людей предпочитает избавляться от этих обременительных символов свободы. «Классическая апология преступления», — заметил детектив Эрдорф. «Преступлением вы называете то, что совершается одиночкой», — возразил крагош «А то, что совершается многими, вы называете законом. Лично я не вижу разницы, а потому отказываюсь жить по вашим правилам». «Похоже, вы готовы хоть до скончания века стоять тут и жонглировать словами», — сказал сыщик. «Но мне так развлекаться не досуг». — Приберегите свои аргументы для тюремного капеллана, Крагыш. Я вас арестую за нелегальный обмен разумов, попытку убийства и мошенничество в крупном размере. Таким образом, я раскрою 159-е дело и разорву цепь неудач. — Да неужели? — спросил Крагыш ледяным тоном. — С чего вы взяли, что это будет настолько просто? Почему не учли, что у лисицы может быть запасная нора? — Взять его! — рявкнул Эрдорф. К Крагашу устремились четверо полицейских. Но как ни быстро они двинулись, преступник их опередил. Он вскинул руки и описал ими в воздухе круг. И этот круг вспыхнул. Крагаш просунул в него ногу, и та исчезла. «Если понадоблюсь», — проговорил он издевательским тоном, — «вы знаете, где меня искать?» Когда полицейские были уже совсем рядом... От Краггаша оставалась только голова. Она подмигнула Марвину, а затем тоже скрылась в огненном кольце. «За мной!» — воскликнул Марвин. «Догоним его!» Он повернулся к Эрдорфу и с изумлением увидел, как тот побледнел и сник. Детектив признал свое поражение. «Почему мы медлим?» «Бесполезно», — ответил Эрдорф. «Я-то думал, что предусмотрел все уловки до единой, но он меня перехитрил». Этот тип — сущий маньяк. — Что же нам делать? — спросил Марвин. — Тут уж ничего не сделаешь, — вздохнул Эрдорф. Он сбежал в Кривомир, а я провалил сто пятьдесят девятое дело. — Но что мешает нам последовать за ним? — спросил Марвин, направляясь к Огненному кольцу. «Нет — Нет! — отрезал Эрдорф. — Ни в коем случае. Вы не понимаете. В Кривомире можно найти только смерть или безумие, или и то и другое шансы пройти через него настолько малы у меня точно такие же шансы как у крагоша отчеканил марвин и вошел в круг подождите закричал вдогонку эрдорф вы же ничего не знаете о кривомире у крагоша нет вообще никаких шансов но его последних слов марвин не услышал поскольку уже исчез в огненном кольце спеша попасть на таинственные изученные просторы кривомира